Один гений о себе самом. Среди письменных свидетельств и документов, относящихся к истории искусств XX века, очень заметны дневники, письма, эссе, интервью, в которых говорят о себе сюрреалисты. Это и Макс Эрнст, и Андре Массон, и Луис Бенуэль, и Поль де Льво, но прежде всего все-таки Сальвадор Дали. Традиция Интроспективного самоанализа и своего рода исповеди хорошо развиты на Западе и играют существенную роль в панораме художественной культуры по меньшей мере от опытов Монтеня до статей Матисса о своем собственном искусстве. Не случайно здесь приходится называть в первую очередь французские имена. Они в самом деле означают и предельную точность в описании своих внутренних движений и стремлений, и прекрасные чувства меры гармонической строгости и уравновешенности. Вспомним самонаблюдение Дидро и Стендаля, «Дневник Делакруа», и согласимся, что это так. Дневник одного гения, Сальвадора Дали, написан человеком, который значительную часть жизни провел во Франции, сформировался там как художник, хорошо знал искусство и литературу этой страны. Но его дневник принадлежит к какому-то иному миру, скорее преимущественно фантастическому, причудливому, гротескному, где нет ничего легче, чем переступить грань бреда и безумия. Проще всего заявить, что все это наследие католической мистики или иберийское неистовство, присущее каталонцу. Но дело обстоит не так просто. Много разных причин и обстоятельств сыграли свою роль, чтобы возник феномен Дали, каким мы его видим в дневнике одного гения. Дневниковая книга – это по логике вещей – один из лучших способов обратиться к читателю с максимальной доверительностью и рассказать о чем-то глубоко личном, добиваясь при этом особой близости и дружелюбной прямоты. Но именно на это книга Дали никак не рассчитана. Она скорее приводит к таким результатам, которые противоположны задушевному взаимопониманию часто даже кажется, что художник выбрал форму доверительной исповеди, чтобы взорвать и опровергнуть эту форму, и чтобы побольше озадачить, поразить и, более того, обидеть и рассердить читателя. Вот эта цель достигается безупречно. Прежде всего, она достигается постоянным, неистощимо разнообразным, но всегда приподнятым и патетичным самовозвеличиванием – в котором есть нечто намеренное и гипертрофированное. Дали часто настаивает на своем абсолютном превосходстве над всеми лучшими художниками, писателями, мыслителями всех времен и народов. В этом плане он старается быть как можно менее скромным, и надо отдать ему должное, тут он на высоте. Пожалуй, лишь к Рафаэлю и Веласкесу, Он относится сравнительно снисходительно, то есть позволяет им занять место где-то рядом с собой. Почти всех других, упомянутых в книге великих людей, он бесцеремонно третирует. Дали последовательный представитель радикального ницшанства XX века. К сожалению, рассмотреть вопрос о ницшанстве Дали во всей его полноте здесь невозможно. Но вспоминать и указывать на эту связь придется постоянно. А вот даже похвалы и поощрения, адресованные самому Фридриху Ницше, часто похожи в устах Дали на комплименты монарха своему любимому шуту. Например, художник довольно свысока упрекает автора Заратустры в слабости и немужественности тому и упоминания о Ницше оказываются в конечном итоге поводом для того, чтобы поставить тому в пример самого себя. Сальвадора Дали, сумевшего побороть всяческий пессимизм и стать подлинным победителем,